И еще. Замужество не вызывает у меня никаких романтических ассоциаций. Например, я не желаю, чтобы меня называли миссис. И даже не хочу быть мисс. Мне нравится мой титул мисс. Я горжусь им. Мисс — это обращение к женщине, которая либо не замужем, либо не считает нужным указывать свой семейный статус, либо, вступая в брак, предпочитает сохранять свою девичью фамилию. Если честно, я далеко не в восторге от своего статуса женщины в том смысле этого слова, который противопоставляет девушке. Но тут уж ничего не поделаешь, потому что, с другой стороны, я терпеть не могу напыщенных мужчин среднего возраста, обращающихся к зрелым женщинам мисс. И все же я нахожу, что слово «женщина», и особенно «замужняя женщина», вызывает в голове Образ двойных спальных комплектов, жемчугов и... Не будем слишком заострять на этом внимание толстые задницы. Не слишком ли много возражений? Вполне возможно для человека, собирающегося связать себя брачными узами. Пожалуй, я не рассчитывала на Эда. Это не значит, что сама я такая расчудесная. Просто в этом отношении я не рассчитывала и ни на кого другого. Сначала мы с Эдом довольно мило ладили. Потом как-то ночью, когда мы езжали в темноте и в постели, он сказал, «Теперь мы стали ближе друг к другу». «Да», — ответила я, — «теперь мы трахаемся». «Я хочу, чтобы ты знала», — сказал он, «что я ищу долговременных отношений с целью создания семьи». Мы оба молчали и напряженно смотрели в потолок. Если не ошибаюсь, я внимательно вглядывалась в багажную бирку аэропорта Хитроу, торчавшую из чемодана на шкафу, еле заметную в темноте. Подумать только, эта багажная бирка была свидетелем нескольких судьбоносных моментов в моей романтической жизни. Это сказал, я просто хотел честно сообщить тебе об этом. «О чем?» — спросила я. «Если такой расклад тебя устраивает, скажи об этом сразу же». «Ну, а тебя такой расклад устраивает?» Я уже сказал. «Но ты мог бы закончить свою фразу так. Я ищу долговременных преданных отношений, и ты в этот расклад явно не вписываешься». Но это уже было лишним. Беда это в том, что он пребывает в иллюзии, и заблагословит его Бог». «Будто я вписываюсь». «Можно я подумаю?» — спросила я. Через пару дней я позвонила ему с работы. «Эй!» — сказала я. «Означает ли это, что если подобный расклад не входит в мои планы, то ты меня бросишь?» «Ты не хотела бы поздороваться?» — спросил он. «Обычно разговор начинают с «привет, как дела?» или «чего-нибудь в этом роде». «Ну, это знак привязанности», — сказала я. «Я...» Мы с Флорой, например, никогда не обмениваемся любезностями, а сразу переходим к сути. «Значит, я тебе нравлюсь?» — спросил он. «Да». «Это уже что-то, хотя и не густо». «Ответь на вопрос», — напомнила я. «Ты меня бросишь, если я скажу «нет»?» «Да», — ответил он. «Ты меня бросишь?» «Не верю услышанному», — переспросила я. Мне хотелось сказать, неужели ты можешь представить, что больше не будешь заниматься со мной любовью и уйдешь, как ни в чем не бывало? Но я подумала, что он может меня неправильно понять. Я проклинаю журналы, которые читала подросткам, и таблоиды, воспитавшие меня так, что, когда дело касается секса, я предпочитаю видеть мужчин и животных. Грустно признаться, но жизненный опыт привел меня к заключению, что все не так просто. «Что поделать?» — сказал он. «Ведь если отплываешь в Америку, то не берешь курс на Индию. Верно?» «Пожалуй», — ответила я. «Но ты можешь знать, что корабль плывет в Индию и подумать. Что ж, неплохое приключение. Сяду-ка я на этот корабль и посмотрю, куда он меня привезет. Кто знает, может быть, я подплыву к Америке с другой стороны. Или приплыву куда-нибудь получше». «Значит...» «Тебя такой расклад устраивает», — сказал он. В конце концов, Делли надоели все эти «туда-обратно», и она взяла мне на гадание таро. И хотя я во все это не верю, мне всегда хочется послушать, как кто-то целый час обо мне говорит. После сеанса я позвонила Эду и сказала, «Да, карты так легли». Примерно через полгода после этого Эд предложил мне выехать на выходные за город. Он хотел взять катер. У него пунктик на всякие лодки и катера. И это не совсем кстати, потому что катера и лодки — это не мое любимое место. По-моему, там тесно и тошнотворно, и все время обо что-то бьешься головой, не говоря уже о том, что если туда попал, возможность сбежать оттуда очень ограничена. Если честно, моя нелюбовь к лодкам имеет глубокие корни. Однажды я шла мимо танкеров в доке на берегу, и надо мной нависло его огромное подбрюшье, обычно находящееся подо мной. И это посело в глубине моей души страх. Я ощутила какое-то глубочайшее внутреннее содрогание. Не знаю почему. Возможно, в одной из прошлых своих жизней я утонула на Титанике. Или, возможно, все дело в том, что незадолго перед своей гибелью родители взяли нас летом на праздник на воде. На этом празднике меня мучили кошмары, «Предчувствие? Мне все казалось, что мы падаем за борт шлюз, и наши головы, как помидоры, расплющивают между бортом и стенками шлюза. Шлюзы всегда казались мне очень зловещим местом. В жуткие вечерние сумерки папа обычно читал нам на крыше катера «Остров сокровищ». Это была его любимая книга, его, но ну, не наша. В честь праздника он решил заново почитать нам ее а нам хотелось сделать ему приятное. А ночью мне приснилась сцена из книги. Дверь на лестнице вдруг распахнулась от страшной волны. Передо мной разверзлась бездонная пропасть, и я нырнула через край скалы с моей тесной узкой койки и упала на флору, которая уже выпала с нижней койки. Родители потом придут и найдут нас на полу, так и не проснувшихся. В общем, я рассказала всю Эду, и он зашел до сельской гостиницы в Кенте. Потом на работе было сумасшедшее время, а в пятницу я отвезла Мака в аэропорт, и он заставил меня сесть с ним в самолет, чтобы продолжить работу в полете. Эду я послала короткое сообщение из аэропорта, что в выходные мне придется поработать. Но когда Мак принялся в полете за шиатсу, я позвонила, чтобы поболтать прямо со своего кресла в бизнес-классе. «Угадай, где я?» На борту звездолета. Неплохо, признала я. Я лечу в миле над землей. — Что? — воскликнул он. Похоже, его это не очень позабавило. — Маг заставил меня полететь с ним, — объяснила я, стараясь передать голосом улыбку. — Так его и раз так, — ответил Эд. — Извини. — Знаешь, я этого так не оставлю, — сказал он. Чего не оставишь? Этого. Не делай случившегося глобальную катастрофу, сказала я. Всего-навсего одни выходные, мы можем съездить следующие. Дело не в этом, проговорил Эд. Дело в твоих приоритетах. Я почувствовала, что начинаю злиться. Или скорее хотела разозлиться. На самом деле я, вероятно, испугалась. Такая у меня работа, Эд, ровным тоном проговорила я. «Такое случается!» «Я должна была уехать?» «Не должна», — сказал он. «Должна», — сказала я. «Как ты не...» «Но он не дал мне договорить и буркнул. Забудем об этом». После чего повесил трубку. Когда мы приехали в Нью-Йорк, Мак попытался заключить новую сделку на выпуск фильма и ничего, кроме чипсов, не ел, а за все выходные проспал не больше двух часов. Я была в отупении. Думая об эде я не испытывала ничего, кроме раздражения. Пребывала в настроении, ну и хорошо, что избавилась от него. Но в душе знала, что хотя он и не прав насчет моих служебных обязанностей, но в чем-то имеет свой резон, поскольку я оставлю их выше моих обязательств по отношению к нему. В одно из свободных мгновений я позвонила Флоре. «Эй», — сказала я, — «мы на одном континенте». «Классно!» — ответила она. «Это меня бросил!» — сообщила я и изложила ситуацию, забыв про все его доводы и взвинтив себя уверенностью в своей правоте. «Ничего удивительного!» — сказала Флора. «Эти выходные, вероятно, много для него значат. Почему ты такого не допускаешь?»